Глава 53. Картер только что закончил ранний ужин вместе со своей женой и сыном. «Хорошо быть дома», – подумал он. «От Беатрисы ему было все меньше пользы и все больше проблем. Теперь ей уже было недостаточно только хорошего ужина и секса в отеле. Последнее время она при каждой их встрече тащила его в Бруклин, чтобы торчать до полуночи в одном из тамошних ночных клубов, где она часто зависала. Люди там были идиотами». А музыка играла так громко, что Картер начинал бояться, как бы от этого не пострадал его слух. Беатрис удалось совершить невозможное. Она сделала так, что ему стало не доставать общество его собственной жены. Картер даже вызвался вымыть посуду. Сын ушел к себе в комнату, чтобы делать уроки, а жена уселась перед телевизором в гостиной, чтобы посмотреть вечерний выпуск новостей на РЭЛ. Когда она предложила ему посмотреть новости вместе с ней, он отказался. «Смотреть на Брэда Мэттьюса и слушать его? Ну нет, увольте», – подумал он. Сев за обеденный стол, он достал из дипломата ноутбук и включил. Опасения, возникшие у него после смерти Пола Стивенсон, наконец начали сходить на нет. Полиция даром и так и не связалась с ним, чтобы задать вопросы. Никто из правоохранителей не позвонил в его дверь. И он убедил себя, что у него просто разыгралось воображение. По какой-то неведомой причине Пола Стивенсон покончила с собой. И на этом надо поставить точку. Музыка продолжается. Промурлыкал он себе под нос, вспомнив одну из песен Сони и Шер. Интересно, как она отреагирует, если я просто явлюсь к ней собственной персоной? Мысленно спросил он себя, подумав о Кэти Райн. Сейчас она находилась на Арубе, и он знал, в каком отеле. Прежде чем что-либо сказать, она, вероятно, захочет узнать, как он ее нашел. Раскрыть ей правду то есть признаться в том, что он мониторит движение средств на ее кредитных картах, никак нельзя. Есть ли какой-нибудь благовидный предлог для его появления на Арубе, если, конечно, не считать таких вещей, как солнце и пляжи с чистым песком? Начав искать в интернете ежедневные газеты Арубы, Картер сразу же наткнулся на газету «Аруба Today. Быстро пробежав глазами несколько статей о праздниках цветов и общественных мероприятиях, он нажал на иконку «Местные новости» и вскоре наткнулся на заголовок «Туристка разбилась насмерть на гидроцикле». Ему стало любопытно, и он кликнул по веб-ссылке. 26-летняя американка Кэти Райан разбилась насмерть, когда гидроцикл, которым она управляла, врезался в яхту в бухте Аренес-Бланкес. Райан находилась в составе группы туристов, выехавших на морскую прогулку на гидроциклах и только что закончивших обед. Полиция не подтверждает и не опровергает информацию о том, что свою роль в этой трагедии сыграл алкоголь. Картер откинулся на спинку стула. Голова у него шла кругом. Подойдя к буфету, он достал оттуда бутылку водки, налил себе изрядную порцию и вернулся за стол. Алкоголь обжег горло, опустился в желудок, и он почувствовал, что постепенно успокаивается. «Я опять это сделал», — мысленно сказал он себе. «Я их подставил». Предоставил Шерману всю информацию, необходимую для того, чтобы он либо отправился в даром сам, либо отправил туда кого-то еще с целью избавиться от Пола Стивенсон. И то же самое я проделал с Кэти Райан, вплоть до того, что сообщил Шерману название ее отеля. Странно, что он не узнал о гибели Кэти Райан раньше. Странно, почему об этом не было сообщений в СМИ. Но до него тут же дошло почему. Северная Корея возобновила испытания своих баллистических ракет. Саудовская Аравия и Иран находятся в одном шаге от войны. И не холодный, а горячий. Торговая война с Китаем все набирает обороты, а сверх того разбился еще один Боинг. Так что известие о гибели американской туристки просто-напросто затерялось во всей этой кутерьме. «Возможно, пора нанимать адвоката по уголовным делам», – подумал Картер. «Какая ирония. Большую часть последних двух лет он потратил на то, чтобы убеждать женщин, что им вовсе не нужен адвокат». Теперь же, при первых признаках настоящих проблем, он сам собирается бежать к адвокату, чтобы тот вытащил его из угла, в который он загнал себя сам. «Нарушил ли я закон?» – мысленно спросил он себя. Использование соглашения о неразглашении и выплате отступных, чтобы заткнуть рот женщинам, ставшим жертвами Мэтьюса, позволило Мэтьюсу и дальше, как ни в чем не бывало, вещать на всю страну. Но является ли это преступлением? Вряд ли. Я отнюдь не всегда бывал честен с теми женщинами, которых заставлял подписывать эти соглашения. Но есть ли это преступление? Нет, это просто жесткое ведение переговоров. Однако полицейские наверняка захотят узнать, откуда ему стало известно, в каком отеле Кэти Райан остановилась на Арубе. И они тщательно изучат каждый доллар, как поступивший на счет фирмы Картер и партнеры, так и выплаченный ею. Сколько раз он просил своего армейского приятеля, работающего в агентстве кредитных историй, раздобыть ему информацию о расходах, сделанных с чужих кредитных карт? Раз 8, а возможно и 10? А как насчет выплат его приятелю из компании оператора сотовой связи в Аризон за то, чтобы тот добыл данные, касающиеся сотовых телефонов, жертв сексуальной агрессии? И то, и другое однозначно преступно. Если покопаться, выяснится также и то, что весьма многие свои личные расходы он, Картер, Оплачивал за счет средств РЭЛ. Конечно, вряд ли РЭЛ из-за этого удостоится всеобщего сочувствия. Но, пользуясь деньгами компании для оплаты своих личных расходов, он также совершал преступление – уклонение от уплаты подоходного налога. А как насчет мешков денег, которые он по указаниям младшего отвозил анонимным источникам информации? Я был всего лишь посыльным. Такую отмазку мог бы использовать курьер, разъезжающий на велосипеде. Ему же, как адвокату, наверняка придется отвечать по полной. Если у него отнимут статус адвоката, то ясное дело, что это лишит его и побочной юридической практики ведения дел клиентов, оспаривающих свое незаконное увольнение с работы, которыми он занимается сейчас. Как же тогда он будет содержать себя и свою семью? Понятно, что ему придется и дальше вести дело с Рэл, но надо будет делать это так, чтобы больше не давать в руки Шерману сильных карт.